Список Федорена был весьма обширным. Я обошел весь город. Зачем-то Писсури понадобились сушеные волосы морской девы и немалое количество орехов лесника. Может быть, он использует все это, чтобы делать цветные чернила, решил я. Не найдя требуемого в обычных лавках, я отправился на базар в гавани. Там всякий, у кого было одеяло и что-нибудь для продажи, мог объявить себя купцом. Морские водоросли нашлись достаточно быстро, и я сразу выяснил, что это обычный ингредиент для приготовления тушеной рыбы. Поиски орехов заняли больше времени, потому что они поступали не из моря, а с материка, и было не так много продавцов с такими товарами. Но все-таки я нашел их среди корзин с иглами дикобраза, резных деревянных бус, горок семечек и листов отбитой коры. Женщина, которая торговала всем этим, сидя на одеяле, была стара, и волосы ее с возрастом стали скорее серебряными, чем белыми или серыми. У нее был крепкий прямой нос и широкие скулы. Она принадлежала к красе одновременно и чужой, и странно мне знакомой. Мурашки пробежали у меня по спине, когда я внезапно понял, что это женщина с гор. «Кеппет», — сказала женщина на соседнем коврике, когда я сделал покупку. Я взглянул на нее, думая, что она обращается к своей товарке, которую я только что заплатил но женщина смотрела на меня. «Кепет!» Повторила она довольно настойчиво, и я стал ломать голову. Что же это может означать на ее языке? Очевидно, это была просьба. Но старуха надменно смотрела в сторону, и я только недоуменно пожал плечами, а потом отвернулся, запихивая орехи в корзинку я не сделал и шагов, когда снова услышал ее визг. «Кипят!» Я обернулся и увидел, что женщины дерутся. Старуха схватила младшую торговку за запястье, а та билась, пытаясь освободиться. Остальные торговцы вокруг встревоженно поднимались на ноги и убирали свой товар от греха подальше. Я мог бы постоять и посмотреть еще некоторое время, если бы мне на глаза не попалось другое, более знакомое лицо. «Расквашенный нос!» — воскликнул я. Она повернулась ко мне, и на мгновение я решил, что ошибся. Год прошел с тех пор, как я в последний раз видел Молли. Как она могла так сильно измениться? Темные волосы, которые прежде были практически зачесаны за уши, Теперь свободно лежали на ее плечах. И она была хорошо одета. Не в камзолы широкие штаны, а в блузку и юбку. При виде ее взрослой одежды я потерял дар речи. Я мог бы повернуться и притвориться, что обращался к кому-то другому, если бы не вызывающий взгляд ее темных глаз, когда она холодно спросила. Расквашенный нос? Я настаивал. «Разве ты не Молли?» Расквашенный нос. Она подняла руку и откинула прядь волос со щеки. «Я Молли-свечница». Я увидел искру узнавания в ее глазах, но голос ее оставался холодным, когда она добавила. «Я не уверена, что знаю вас. Ваше имя, сударь». Я так растерялся и смутился, что стал действовать инстинктивно. Я прощупал ее сознание, обнаружил, что она нервничает и был удивлен этим мыслями и голосом и попытался успокоить ее страх. «Я новичок!» – поспешно выпалил я. Глаза ее удивленно расширились, а потом она рассмеялась над тем, что восприняла как шутку. Барьер между нами лопнул, как мыльный пузырь, и внезапно я увидел Молли такой, какой она была раньше. Между нами вновь была та же теплота, которая больше всего напоминала мне о востроносе. Неловкость исчезла. Вокруг дерущихся женщин собралась толпа, но мы оставили ее позади и пошли вниз по улице. Я похвалил наряд Молли, и она спокойно сообщила мне, что носит юбки уже несколько месяцев и предпочитает их брюкам. Это принадлежало ее матери Ей сказали, что теперь нигде не найти такой хорошей шерсти И такого прекрасного ярко-красного оттенка Она одобрила мою одежду, и я внезапно понял Что в ее глазах изменился не меньше, чем она в моих На мне была моя лучшая рубашка Мои штаны были выстираны всего несколько дней назад А сапоги были такими же добротными, как у любого солдата Хотя Барич отвердил, что я очень скоро из них вырасту Молли спросила, что я делаю, и я сказал, что пришел по поручению писца из замка. Я сказал ей также, что ему нужны две восковые свечи. Это было чистейшей выдумкой, но зато позволило мне идти рядом с ней по опустевшим улицам.